глава 10 в которой парень собирается дезертировать полковник уселся за консоль видеосвязи и хлопнул руками по подлокотникам кресла сержант махони что с каналом связи стабилен ну что с богом крюгер нажал кнопку вызова моцарт вызывает сам тер. Гай неприлично громко хихикнул. У него в голове все это время вертелись оба имени полковника. Вольфганг Амадей. Наконец, все сошлось. Моцарт. Полковник, несмотря на свою внешность и повадки солдафона, обладал чувством юмора. Крюгер, видимо, услышал это хихиканье и сказал. «У меня отец был дирижером в консерватории Кармена, а мать Брима в оркестре». Гай сделал обезоруженный жест руками и постарался сделать еще и серьезное лицо, но в глазах у него все еще оставалась улыбка. Вдруг экран консоли разразился трехэтажным радостным матом, и хриплый прокуренный голос произнес. — На связи с Антер, говорит сержант Мадзинга. Полковник, это вы? — Включай видео, Винченцо. Может быть, я соскучился по твоей небритой роже. — Так точно, сэр. Экран загорелся, и Гай увидел мордатого мужика лет 40 с непослушной черной шевелюрой и живописной бородой. По экрану пробегали помехи, но связь работала, и Мадзинга смог рассмотреть своих забеседников и разразился новой порцией отборной международной английской и итальянской брани. Что такое пецадимерда и фанкула, Гай не понял, но общий смысл уловил. Мадзинга был очень рад тому, что Эбигайл Махони тоже живая и невредимая. Девушка помахала ему рукой и улыбнулась. «Мадзинга, как обстановка после...» Крюгер глянул на Гая и не договорил, но с той стороны монитора его поняли. «Подлатали, Самтер, подлечились, пополнили боезапас». Мадзинга посерьезнил. «Семецкий не выкарабкался, его здорово приложило. Док делал все, что мог, но...» Крюгер на секунду закрыл лицо ладонью, и было видно, как у него на скулах зашевелились желваки. В это время с той стороны экран заполнили новые лица. бритый наголо мужик в майке с лицом таким зверским что ему можно было играть убийц в театре и еще один в конфедератской форме с погонами лейтенанта клююгер сразу как то ожил лейтенант хайтауэр сержант замора полковник мы до усрачки рады что вы живы заявил лысый капрал замора когда эти сволочи устроили нам такую подлянку замора не успел говорить мазинго тхнул его кулаком в бок и что то зашептал на ухо Гай, понимающий, поморщился. Военные. «Я могу пока выйти погулять», — пробормотал парень. «Нет-нет, мистер Кормак, останьтесь», — полковник Крюгер решительно кивнул. «Джентльмены, этот человек освободил нас из плена, ликвидировал экипаж пиратского транспортника и взял под контроль их базу. Это мистер Гай Джей Кормак, наш спаситель. Прошу любить и жаловать». Гай шутливо раскланялся, а конфедераторы улыбались Мадзинга сказал... «Спасибо, парень! С нас выпивка и вечная благодарность! Отдельно за полковника и отдельно за блондинку!» Эбигайль показала ему язык. Мадзинка из Замур расхохотались. Хайтаур сохранил серьезное выражение лица. «Лейтенант, а вот теперь попросите всех покинуть помещение! Я вам разъясню ситуацию и дам указания! У нас появился шанс взять Курта Волосона! Ребята!» Эбигайль и Гай тоже вышли из рубки пиратского транспортника. Гай чуть отстал и поймал себя на том, что пялится на... В общем, парень чувствовал себя слегка неловко. Сержант Махони ему определенно нравилось, но он старался выбросить из головы пустопорожные мечтания. Как там говорил незабвенный Юджин Заборский, «В каждом коллективе, в любой группе людей вы найдете существо противоположного пола, наиболее подходящее для вас. Вы можете признавать это или не признавать, но если вы свободны, если у вас все в порядке с гормонами, то вы начнете все эти пляски вокруг костра с угощением кофе, анекдотами или идиотскими смешными картинками. А уж если и вы окажетесь с тем самым подходящим существом, то мои вам соболезнования. Если ты учишься в колледже, рядом объявится симпатичная однокурсница. Если работаешь на стройке, неподалеку будет забегаловка с обаятельной барменшей. Помни об этом дерьме и не развешивай уши. Гай помнил. Тем более тут общество было очень-очень ограниченным. И о своей собственной неотразимости парень имел весьма скептические представления. Поэтому он сделал непределенный жест рукой и сказал. «Рад, что вы нашли своих». Девушка глянула на него из-под челки блестящими глазами и спросила. «А вы, Гай, вы не рады? Вас ведь спасут, вытащат отсюда. У вас это не вызывает особого энтузиазма, как я вижу». Гай пожал плечами. У меня есть такое чувство, как бы это вам сказать. Ну, в общем, я тут подумал, меня, наверное, не надо спасать. Полковник Крюгер вышел из пиратского транспортника через четверть часа. «Ребята прибудут сюда через семь-восемь дней. Хайтауэр – навигатор от Бога. Ему провести самтер через астероидные поля по пелингу, как два пальца оп... В общем, мы должны готовиться к приему гостей. Ну и к приему хозяев тоже. Саваш не может проигнорировать исчезновение корабля с грузом. Мистер Кормак, у вас есть какие-нибудь идеи по подготовке встречи?» Гай был рад поводу отвлечься от разговора по душам с Эбигайль и решительно кивнул. «Пойдемте в дом. У меня есть что-то вроде плана местности. Правда, масштаб не очень точный, но в целом все понятно. Я знаю, где они обычно садятся и что их интересует. А вы знаете, какими силами и средствами мы будем располагать?» Эбигайль немного отстал от мужчин, а потом несколькими быстрыми шагами догнала их и спросила. «А что, если пираты заявятся раньше Самтера? Что мы тогда будем делать?» Гай невесело усмехнулся и ответил. «То же самое, что делал бы я, если бы не появились вы. Вести партизанскую войну и прятаться, и пытаться свалить с планеты при первом же удобном случае. Транспорт у нас как-никак имеется». О сохранности транспорта, его маскировке и судьбе нескольких сотен людей в криокамерах следовало подумать особо. Гай предложил просто-напросто перегрузить их в зам благо энергосистема там работала и свободного места было полно. Пугал объем работ, но, имея двух помощников, парень рассчитывал запустить автоматические погрузчики в ангаре и закончить с этим за пару дней. Конечно, это можно было назвать циничным, складировать людей как мясные туши, но каждый лишний грамм уменьшал скорость корабля, по крайней мере, до выхода на орбиту. А вырвавшись с планеты, уже можно было навести сюда флот конфедерации, например. Но здесь был нюанс. Если полковник и девушка были обязаны Гаю Кормаку лично, то гипотетический командующий конфедерат мог просто прикончить парня и объявить планету призом конфедерации и получить все причитающиеся бонусы. Планета земного типа – это сказочное богатство. Об этом не стоило забывать ни на секунду. Хотя конфедераты и позиционировали себя гарантами порядка и стабильности в освоенном космосе, святыми они не были. О, нет! Потом Крюгер и Гай остались скорпеть над планом местности и готовить пиратам теплый прием, а Эбигайл тестировал транспортник, пытаясь понять, что из него можно извлечь в плане ходовых качеств в случае развития событий по неблагоприятному сценарию. За рассуждениями о тактике и стратегии Гай едва вспомнил о своем распорядке. Распорядок был его священной коровой. Все должно было идти своим чередом, так он решил. Так что под вечер Кормак достал из-под кровати чехол с легким полуавтоматическим магазинным карабином, который брал на охоту вместе с Буром, швырнул рядом огромный рюкзак и, насвистывая под нос, принялся ходить по домику, с удовольствием собирая припасы и снаряжение. Все было на своих местах. Всего было достаточно. Вяреное мясо, галеты, котелок, два хороших ножа, каркасная палатка, отличная двухместная штука, запакованная компактно и весящая килограмма-два, Та самая зажигалка еще из аварийной капсулы, фляжка-фильтр и еще несколько приятных мелочей, делающих походную жизнь немного более комфортной. Гай даже сразу не заметил, что за его сборами наблюдает Эбигайль, которая уже вернулась с корабля. «Молодой человек, вы собрались дезертировать?» Девушка стояла, присоединившись к дверному косяку, и в ее глазах пресали озорные искорки. «А, ну да, у меня по распорядку дезертирство в горы для исследования местного ландшафта, флора и фауны, ну и для пополнения запасов свежего мяса. Тут такой воздух, такие виды, эх!» Парень взял с полочки два микронаушника и сунул их в карман. Он нашел неплохую фонотеку в Сезаме, в основном неоклассика, спирит-рокс, антерай и еще что-то на непонятном языке, но очень бодрое и жизнерадостное». «А не боитесь за тысячами в ушах гулять по чужой планете?» — спросила Эбигайль. «Ну, я ж не всегда, да и меч не дремлет». Девушка быстро глянула на полковника Крюгера, который, сверяясь с планом местности, что-то вычерчивал карандашом и линейкой на листке бумаги, потом оценивающей на парня. «Найдется второй рюкзак?» — спросила она и, поймав ошарашенный взгляд Гая, совсем по-девичьи закатила глаза. «А что? Я тоже хочу посмотреть на ландшафты». Это было странно. Впервые за долгие месяцы у Гая нарисовалась возможность путешествовать в компании. Мич конечно, был попутчиком что надо, ответственный и симпатичный, но это ведь совсем другое дело. Перспектива провести целые сутки на свежем воздухе в обществе девушки-пилота вызывала в душе у парня противоречивые чувства. С одной стороны, все это нарушало сложившийся ход вещей, выбивало из колеи. Распорядок давал сбой, и гайджи Кормак чувствовал, что это самым непосредственным образом влияет на его психоэмоциональное состояние. Загнанные куда-то очень глубоко чувства, фантазии и страхи, только мешающие в одиночку выживать на чужой планете, теперь закопошились внутри черепной коробки. С другой стороны, это ведь первые люди, с которыми Гай общался за этот год. Пират из транспортника и пилот Вилли не в счет, с ними общение было несколько однобоким. Тем более Эбби. Она ведь была не просто красивой девушкой, а еще и интересным, молодым и веселым человеком. Полковник Крюгер явно не годился на роль товарища. И, несмотря на свое скептическое отношение к дружбе между мужчиной и женщиной, Гай должен был признать, что удовлетворить свои потребности в обычном человеческом общении он может именно с ней. Все эти мысли пронеслись у него в голове за считанные секунды, которых, однако, хватило, чтобы сержант Махони начала щелкать пальцами у него перед глазами. «Эй, мистер Кормак, вы с нами? Хьюстон, у нас проблемы?» Гай моргнул и переспросил. «Что-что, прости, кто такой Хьюстон?» «Ну, знаешь, все эти словички, фольклор, зари космической эры». «А, это как поехали в секторе Рашин». «Да-да, у них там на Земле был центр космических полетов в городе Хьюстон. Не у рашенов, а, да-да, уред Ред Сокс». «Почти». У тех, кто потом колонизировал «Ред Сокс». Вот когда у астронавтов случались неполадки во время миссии в космосе, то они вызывали этот центр с такими словами. «Так что, у нас проблемы? Ты не хочешь меня брать с собой? Я навязываюсь, да?» Гай видел, как постепенно Эбби потухает. Если начала она свою речь весьма жизнерадостно, то под конец ее смущение стало очевидным. «Нет, нет, просто если нас будет двое...» В этот момент появился Мич. Он с серьезным видом подошел к Гаю на задних лапах и потыкал в его ногу коготком. «Двое?» – спросил Мич и поднял левую бровь. «Окей, Мич, трое!» «Трое!» – сказал монстр и погрозил пальцем. После этого он развязал тесемки рюкзака Гая и принялся в нем копошиться, с недовольным видом выбрасывая оттуда какие-то мелкие предметы. Эбби и Гай разулыбались, неловкость исчезла. «В общем, нужно взять с собой еще кое-что, сама понимаешь, личный состав увеличивается в два раза и все такое. Заодно, пока будем подбирать припасы и снаряжение, я покажу тебе долину. Хочешь?» – закончил парень. Девушка энергично кивнула. «Тогда сходи, подбери себе что-нибудь в оружейке. Рекомендации?» «Что-нибудь крупнокалиберное. Фауна здесь специфическая». Когда девушка проходила мимо полковника, нагруженная оружием и боеприпасами, Крюгер оторвал взгляд от карты и сказал, «Сержант Махони, сэр, присмотрись к этому парню, что он за человек?» «Да, сэр, но я не заставляю тебя шпионить за ним, Эбби, просто нам нужно знать, с кем мы имеем дело, и будь осторожна». Парень вел Эбигайль по дорожке, края которой были обозначены диким камнем. Не то, чтобы в этом была особенная необходимость. Просто как-то Гай заметил пестрый россыпь небольших валунов на берегу ручья и решил пустить их в дело. И ушло на это совсем немного времени, учитывая наличие гравиплатформы. — Зайдем в оранжерею, наберем свежих овощей, — сказал Гай и обернулся. Девушка восхищенно осматривалась. Здесь было на что поглядеть. Всюду виднелись результаты приложенного труда. У самой земли мерцали желтым светом небольшие фонарики. Дорожки были чистыми, постройки аккуратными. «Оранжерею?» Она сделала удивленные глаза. «Да-да, я тут решил проверить, какие знакомые мне растения приживутся в местных условиях. В сезаме были семена в колонизаторских наборах. Ну, и там удобрения, то-се». «Огород разводить мне было как-то не с руки, а вот оранжерею... Пойдем, глянем. Там есть спелые огурцы и, наверное, парочка помидоров тоже», — Эбигайль покачала головой. «Как ты все это успеваешь?» «В смысле?» — удивился Гай. «Ну, на это нужно столько времени», — парень развел руками и как-то горько хохотнул. «Оно было полностью в моем распоряжении». Он открыл дверь оранжереи и пропустил девушку внутрь. Сквозь прозрачную крышу пробивались лучи солнца, освещая обитые чем-то похожим на плющ стены и аккуратные грядки цветущих и плодоносящих растений. Что-то загудело, и в воздухе замерло облако водяной взвеси. Снова блеснуло солнце, и на секунду в оранжерее возникла радуга. Девушка восхищенно вздохнула, а парень буркнул. «Рефракция. Я поставил тут пангейский контроллер климата. Регулирует влажность и температуру. Работает за счет солнечных батарей. Здесь солнце дольше всего в Дарине. Я специально... Вдруг Гай заткнулся». и Эбигайль заинтересованно посмотрел на него. заносство прервавшее момент восхищения делом рук человеческих, на самом деле было простительно. В конце концов, ему не с кем было даже поделиться своими мыслями, кроме этого диковатого монстрика. «Гай, это впечатляет! На самом деле, все это продумать и сделать? Серьезно?» Парень явно был польщен. «Вот, попробуй!» Он сорвался с одного из кустов странного цвета плод, разрезал его пополам, не весь откуда взявшимся ножом, и протянул девушке. «Что это?» «Кажется, называется пурпа или пурпла. Я такие раньше никогда не видел. Их вроде на зомби выращивают». Сержант Махони на секунду зажмурилась, а потом набралась смелости и с хрустом откусила большой кусок. м м, -м, -м, -м. Так, ладно, возьмем вот это, это, ну и еще картошечки», засуетился парень. «Картофель? А концентраты?» – удивилась Эбби. Гай сделал энергичный жест ладони поперек горла. «Меня блевать тянет уже от консервированной и концентрированной еды. Да и вообще запечь в углях картошечку – это же восхитительно!» Когда солнце коснулось своим краешком горизонта и окрасило горы в теплые красные и оранжевые цвета, Гай, наконец, выгнал из сарая скутер сунул оба рюкзака в грузовые контейнеры по бокам машины, посадил Миша за руль и, притянув девушке защитные очки, сказал «Садись сзади. Первые сорок километров промчимся с ветерком и держись покрепче». Скутер взмыл ввысь, не замечая двойного веса, и парень почувствовал, как Эбигайль обхватила его руками за талию и прижалась крепче к его спине. «Черт бы меня побрал», — подумал Гайджи Кормак. «Есть ли у меня второй рюкзак?» — спросила она. «Возьми меня с собой», — говорила она. «И что теперь делать в такой ситуации?» На высоте нескольких десятков метров ветер пронизывал до костей, и Гай даже пригнулся, сделав соответствующий жест Эбби. Мич вцепился в руль всеми четырьмя лапами и, кажется, зубами. «Куда мы летим?» — в самое ухо парню прокричала сержант Махони. «Есть тут одно странное местечко. Хотелось бы попасть туда до темноты», — проорал в ответ Гай. «Держись крепче!» Он вывернул руль, отправляя скутер в вираж, и постепенно начал снижаться.